Глава девятая. Ульяна. Мирон, как и обещал, приехал за мной через час. Загадочный и довольный. Улыбка с лица не сходила до самого вечера. Сергей, который зашел с ним в квартиру, тоже чуть заметно улыбался. И Я невольно переняла их настрой. Тимоша словно чувствовал, что мама собирается куда-то уйти, довольно быстро проснулся и три часа развлекал меня своим лепетом. Все это время Мирон был рядом и его невинные касания ко мне приводили к умилению. Он не распускал руки, но всячески задевал то мою кисть или поправлял волосы, приобнимал, заглядывая через плечо и показывая язык сыну. А я тайком наслаждалась и делала вид, что ничего не замечаю. Как будто так и должно быть. Мне вообще с Мироном было хорошо, будь он дома или на работе. Мне казалось порой, что мы знакомы много-много лет и прожили не один год под крышей этой квартиры. Мы могли разговаривать о чем угодно, всегда делились мнением и выслушивали друг друга. Наверное, мне не хватало простого общения. Когда тебя слушают и слышат, это превосходно. Вечером, когда стала собираться, то в гардеробную зашел мужчина и попросил одеться удобно. Джинсы, кроссовки и легкая кофточка. Сам он взял точно такой же комплект одежды. А я еще подхватила курточку. Мало ли, как долго затянется вечер, а я все же люблю быть в тепле. Мы отправились в парк. Ох, как давно я здесь не была. Аттракционы до сих пор работали, аллеи для прогулок освещались яркими фонарями. А на летней площадке, где располагались кафе, играла музыка. «Ты всегда выбираешь такие удивительные места для свиданий?» Сказала я, улыбаясь. «Может, это потому, что рядом со мной самая удивительная девушка?» Первым делом меня потащили в сторону аттракционов. Так как я была жутким трусом, то пришлось от многого отказаться. Я же предлагала Мирону одному покататься на торнадо, но без меня он не пошел. Говорит, что если крутиться вниз головой, то только в компании с кричащей девушкой. «Знаешь, я ведь на этот экстрим никогда в жизни не соглашусь». Искренне сказала, смотря на то, как капсула с закреплённым человеком вращается вокруг своей оси, до да меня от одного вида тошнить начинает. Мужчина лишь посмеялся надо мной и повёл в тир. Вот тут не могла к нему не присоединиться. Папа всегда со мной ходил стрелять и даже учил лично. Конечно, до уровня Мирона мне было далеко, однако лицом в грязь я не упала. Даже сама себе выиграла небольшую игрушку. Мирон долго меня хвалил, даже восхищался. «Никогда не думал, что ты стрелять будешь, трусишка моя!» И протягивает мне очередной выигранный трофей. Пришлось нам возвращаться к машине и складывать в нее все мои подарки. А потом, вернувшись в парк, неожиданно решили покататься на велосипедах. Аллея для этого транспорта была отлично освещена. Я быстренько выбрала себе велосипед и уверенно на него села и только тут заметила, как замешкался мужчина. «Ага, кажется, кто-то не умеет кататься, а храбрится. Тебе помочь?» Оказываюсь рядом с миром и беру его за руку. «Знаешь, с детства не катался. Вот думаю, сразу опозорюсь перед тобой, или через пару метров. Нашел, из-за чего переживать. Давай лучше вспоминать. Я тоже давно не каталась». Спустя десять минут долгих стараний и пыхтений Мы оседлали железных коней. Таких любителей оказалось очень много, даже целыми семьями катались. И я почему-то также захотела проводить досуг с Тимошей и Мироном. Вот только не знаю, как далеко нас заведет совместное проживание. Мужчина Мирон хороший, ответственный заботливый. И ни разу, ни словом, ни делом меня не обидел. Всегда помогает и защищает, оберегает и дарит душевное равновесие. И мне бы очень хотелось провести с ним как можно больше времени. Ведь когда опасность минует, мы можем разойтись, как в море корабли. А мне бы этого не хотелось». О чем задумалась красавица? Мирон всегда подмечает малейшие изменения моего настроения. Удивительный мужчина. Мой мужчина. Не хочу с ним расставаться. «Да, всяком. Как, например, несправедлива наша жизнь». Сначала надает подзатыльников, а потом приласкает. Мирон лишь чуть заметно улыбнулся и предложил доехать до кафе. Его идею поддержала, перекусить было бы неплохо. Тем более ароматный запах шашлыка давно витал в воздухе. Мы поставили велосипеды рядом со столиком. Мирон сделал заказ и придвинулся ближе. Но стоило нашим ладоням соприкоснуться, как улыбка с лица мужчины пропала. Я даже напугалась не понимая причину такого резкого изменения в настроении. Вроде ничего не говорила, не спорила. Но, проследив за взглядом, поняла, дело не во мне, о том, кто находится за моей спиной. Послышались шаги, рядом отодвинулся стул. «А как же статус заядлого холостяка?» Проговорил грубым голосом незнакомец чуть младше Мирона. Он был немного выше, да и в плечах шире моего мужчины. Смотрел с каким-то вызовом, некрасивый взгляд, озлобленный. «Распрощался», — спокойно ответил Мирон. Однако мои пальцы сжал чуть сильнее. Я и сама не заметила, как отодвинулась от незнакомца. Рядом с ним было некомфортно и неприятно. Он лишь на мое действие усмехнулся и вольготно расположился на стуле. «Представь нас!» Говорит так, словно он здесь решает все, и от его настроения зависит наша дальнейшая жизнь. С чего бы это? Мы друзья, товарищи. Мирон смотрит пристально, готовый в любой момент сорваться. О, ты даже не представляешь, насколько мы близки. Смеется мужчина и поднимается с места. Береги свою пташку!» Я невольно поежилась. Вроде бы слова были брошены просто так, но в них лично почувствовала угрозу. «Кто это?» — наконец спросила, когда мы остались одни. «Толик приходил устраиваться ко мне на работу, но не прошел собеседование», — ответил Мирон. Очарование вечера как-то смазалось. Даже принесенный шашлык не порадовал нас, хотя, стоит признать, было очень вкусно. Сразу после кафе вернули велосипеды в прокат. «Заедем в мой офис», — предложил Мирон. «Нужно некоторые документы забрать». Я согласилась. Тем более было интересно посмотреть, где он работает. Несмотря на поздний час, нас беспрекословно пропускают в здание. Сейчас в коридорах темно и безлюдно. Офис отдыхает от суматохи дня, наслаждаясь тишиной. Охранник на входе включает свет на этаже, чтобы было удобнее идти по коридору. Мирон держит меня за руку и ведет к своим кабинетам. «Никогда еще прежде сюда никого не приглашал. Обычно все по делу приходили, а не в гости», — говорит мужчина, открывая замок. «Почему?» В ответ пожимает плечами. Я вхожу в помещение и жду, когда Мирон включит свет. Сначала мы попадаем в маленький кабинет-приемную. Здесь только стол напротив окна, компьютер с принтером и небольшой шкаф. А вот кабинет Мирона поражает меня размерами. Не просто большой, а огромный. В самом центре стоит стол, вокруг него порядка десяти стульев. Во главе рабочее место мужчины. За его спиной шкаф для документов, на стенах висят грамоты и благодарственные письма. У окна небольшой кожаный диван и маленький стеклянный столик. Пока Мирон ищет нужные документы и включает компьютер, сажусь на этот диван. Он словно существует отдельно от всего кабинета. Стоит прямо напротив панорамного окна. И как только усаживаюсь в него, вытягиваю ноги. Безумно удобно. А еще красивый вид на ночной город открывается. Мирон занят делами, а я погружаюсь в свои мысли и незаметно для себя засыпаю. Вздрагиваю, когда чувствую прикосновение к своему телу. Не сразу понимаю, что происходит, пугаюсь. «Тише, это я». Наконец рассматриваю лицо Мирона. Мужчина держит меня на руках и закрывает дверь кабинета. Хотела слезть, но куда уж там. Проще гору с места сдвинуть. Вижу же, что неудобно, но не отпускает. Просто спускается вниз и просит охранника закрыть кабинет. Ну, что за упрямство. К машине меня также на руках донесли. «Давай я уже слезу». Ворчу, когда останавливаемся у авто. Если хочешь меня на руках поносить, то так и быть, позволю до квартиры донести. Мирон смеется, целует меня в щеку и ставит на асфальт. У дома, правда, опять подхватывает и до квартиры несет на руках. Несет! На пятый этаж! Даже лифтом не воспользовался. Мир, ты чего? Я уже который раз порываюсь спрыгнуть, но меня лишь сильнее прижимают к груди. Имею право поносить свою женщину на руках или нет? Имеешь? Почему-то тихо говорю в ответ и утыкаюсь носом в его грудь. Вот как он одним словом может выбить меня из колеи. Куда мне теперь деть эту глупую улыбку на губах, Мирон? Сегодня был потрясающий день и не менее потрясающий вечер, который был испорчен одним единственным человеком. Он как будто меня преследует, то в мыслях, то на его. Неожиданная встреча с Толиком выбила меня из колеи, только немного успокоился и привел свои мысли в порядок, только разобрался с делами, как он снова появился на моем пути. И еще мне не понравились его последние слова перед уходом и то, как он на Ульяну смотрит. В тот момент готов был разорвать его на куски, глаза наглые выколоть, да самоуверенность с лица стереть. Ульяне он тоже не понравился. И мне для понимания этого факта не нужны были ее слова. Достаточно того, как она ближе подвинулась, как с опаской косится на нового для нее человека. Но его последние слова меня сильно напрягли. Казалось, он знает того, чего не знаю я. И это бессило и сильно злило. Я вновь был вынужден отправиться в офис, прихватив с собой Ульяну. «Пусть хоть посмотрит, где я обитаю и где меня можно найти». Пока вновь перечитываю личное дело и ищу хоть какую-то информацию о парне, девушка засыпает. А я чувствую себя тираном. Нужно было ее домой отвезти. Устала ведь за день, а я со своими проблемами. Уже в квартире, когда Уля ушла в комнату, сажусь с Сергеем разговаривать. Он хмурится, но, так же, как и я, разводит руками. Мы не сдвинулись с мертвой точки, даже когда пересмотрели его аккаунты в социальных сетях. Ничего не заметили. Обыкновенный парень, который учился и вырос в небольшом городке. Потом поступил в наш город, в вуз, но закончить его не смог. То ли сессию завалил, то ли учиться не собирался. Но экзамены не сдал и ушел в армию. По возвращении подрабатывает везде, где только можно. По крайней мере, так мне написали в личном деле. И что странно, я никак не могу найти связь между рыбным цехом и отделом автозапчастей. И еще только что заметил, что будь ты сверхчеловеком, но такую нагрузку не потянешь. Семь фирм, в которых он был замечен. Семь. И везде он работает? Да бред, кем он там числится? Вот с этими вопросами погнал на следующий день Сергея. Надеюсь, все разузнает и правильно преподнесет мне информацию. Да и я молодец, сразу не вчитался, не обратил внимания на эти тонкости. Сам сегодня решил взять выходной. Поэтому утром, когда готовил завтрак, Ульяна, увидев меня, немного растерялась, а затем так нежно улыбнулась, что я готов был вот так каждый день с ней быть. «Доброе утро», — поприветствовала она. «Ты сегодня с нами?» И столько радости в голосе. «С вами, заметь, весь день». Пока Уля завтракала, занимался с Тимофеем. Нравится мне этот малец. На мамку очень похож. Такие же большие красивые глаза, умный взгляд и очаровательная улыбка. Так и хочется в ответ на его смех рассмеяться самому. Просто так, без повода. После завтрака решил вытащить девушку с сыном на улицу. Погода просто отличная. С самого раннего утра на небе нет ни единого облака. Светит солнце. Прекрасная погода и прекрасный день. Ульяна меня поддерживает и бежит собирать сына. А я смотрю на нее и понимаю, что больше не отпущу. Никогда. Ни за что. Моя и только моя. И пусть она об этом еще не знает, но я растоплю в ней ледяной ком недоверия ко всем. Помогу излечить ее израненную душу. Буду опорой и защитой. И никак иначе. Наша прогулка по двору перетекла в прогулку к торговому центру. Когда Тимофей уснул в коляске, мы решили быстренько пробежаться по отделам. Хорошо, что магазин был в нескольких метрах от дома, и далеко идти не пришлось. Я остался с коляской на улице, дав Ульяне наставления. Все-таки хоть сейчас и затишье, о безопасности нужно помнить. Просил в случае чего сразу звонить. Она кивнула и побежала к входу. Я же тем временем созвонился с Сергеем и предупредил, где нас искать. На другом конце провода мне сухо сообщили, что друг будет через десять минут, и то он мне, ох, как не понравился. Сергей приехал быстро, мне даже показалось, что отведенного времени не прошло. Быстро пошел ко мне и заглянул в коляску. Спит? Спросил он, передавая мне папку. Спит. Открыл документы, стал вчитываться. А Ульяна? В магазин ушла. Что ж, столя нам все казалось очень непросто. Все те заведения, в которых он якобы работал, платили дань, в прямом смысле этого слова. Дань за то, что он их прикрывает, защищает, подкидывает средства в нужный момент. А они ему за это платят. И он у них числится как работник. Даже зарплату имеет, ну и остальное в конверте получает. Одно не мог понять, зачем тогда к нам приходил устраиваться. Чтобы тоже бабла иметь? В нем он, судя по всему, совсем не нуждается. Тогда что? Мир, там у машины сестра Ульяны. Отвлекает меня Серый. Я поднимаю глаза и смотрю на пришибленную девушку с собачкой на руках. Она нервно покусывает губы и оглядывается по сторонам, но он нас не замечает. Так, а где Алла, там и Руслан. Говорю вслух и бегу к торговому центру. Стоило только зайти в людное помещение, как звонит телефон, и номер на экране Ульянин. «Где ты?» – почти кричу в трубку. Мне сейчас наплевать на то, что на меня смотрят, меня волнуют странные звуки борьбы в динамике, неразборчивая речь. И только несколько слов, сказанных девушкой, позволяют быстро сориентироваться. Отдел белья. Их тут всего два, и первый находится по правую руку от меня. Влетел внутрь, зал пуст. Сразу рванул в примерочную, проверил все кабинки и понял, что Ульяны тут нет. Как бежал на второй этаж и как расталкивал неторопливых гуляк, помню плохо. Перед глазами словно пелена красная и одно-единственное слово в голове. «Убью». Зря пожалел Руслана. Нужно было отбить ему все внутренности. А я по доброте своей душевной только пару раз его по лицу мазанул. «Зря, зря, он такой добрый». «Пора бы уже понять, что в нашей жизни так нельзя. Либо ты, либо тебя». Нужная кабинка нашлась сразу, а когда увидел, что там происходит, буквально взревел. Ульяна, зажатая в угол этим гадом, старалась прикрыться руками, в то время как бывший муж держал ее за волосы и что-то тихо говорил. Во второй руке был зажат телефон, с которого девушка мне звонила. Ульяна увидела меня первой и стала оседать на пол. Из глаз покатили слезы, и все, крышу сорвало. Я рывком развернул к себе мужика, который посмел напугать мою девушку, мою, и стал наносить удары. Бил четко и резко, так, чтобы он даже в туалет сходить не мог, чтобы от каждого вздуха его тело сводило в судорогах. Бил с такой силой, чтобы обезболивающие не помогали, чтобы он забыл, как на свет появился. Остановился только тогда, когда меня стали оттаскивать от него. Подоспела охрана центра, меня попытались скрутить, но куда уж там. Оттолкнул от себя, опустился перед Ульяной, закрывая собой это всех и крепко обнимая за плечи. Пока помогал ей собраться, вызвал ребят. Они пусть решают вопросы, на камерах все зафиксировано. И даже себе потребовал запись, когда выводил Улю из отдела. До машины на руках ее принес, на заднее сиденье посадил. Сына в руки передал. С ним она как-то сразу собралась, слезы оттерла. Прижала к себе, тихонько вздрагивает, но держится. «Домой вези». Говорю Серому, а сам к знакомой машине иду. Алла заметила меня, глаза вытрящила. «Пятится назад, сучка. За дверцу цепляется. Да только поздно опомнилась, я уже оказался близко. За волосы ее схватил. Стряхнул так, что она даже собаку свою из рук выпустила. «Только пискнет тварь!» Приближаю я лицо к своему, смотрю в бесстыжие глаза. Она поджимает губы, находится на грани истерики, глазами глупыми моргает и смотрит на меня затравленно. Никогда не связывался с женщинами, никогда им не угрожал и не пугал. Но сегодня совершенно иной случай. Ты сказала Руслану, где Ульяна. Отвечай! «Я...» Лепевича-то трясется так, что ноги подкашиваются. «Подробнее». И она, сбиваясь, хватая ртом воздух, говорит о том, что в отделе столкнулась с сестрой. Сразу же позвонила Руслану и сказала, где ее искать. Видите ли, ей стало обидно за своего мужчину, ведь его не только избили на рабочем месте, да еще и уволили без жалования, и рекомендации не дали, и они лишь напугать хотели, не более. В итоге напугались сами. Я на прощание встряхнул девушку и проникновенным голосом сказал, что если еще раз увижу, то лучше им бежать от меня, не оглядываясь. Потому что я только сегодня такой добрый, мягкий и пушистый. Сразу же после этих слов отшвырнул ее от себя и пошел обратно в центр. Мои ребятки решили весь вопрос без меня. И видео я уже смотрел вместе со всеми, сжимая кулаки. И не было жалости к бывшему мужу Ульяны. Он получил то, что заслужил. Я ведь просил и предупреждал. Говорил несколько раз, чтобы и близко к ней не подходил. Меня не услышали, мне не поверили. Очень неосмотрительно было с его стороны. Теперь будет долго лечиться и восстанавливаться, потому что я выложился так, как никогда ранее.